Почему именно это мне сломало хребет? Почему из всего, что могло меня выдать, этим должен был оказаться именно мой роман? На задней стороне обложки, разумеется, была фотография, на которой Анжелика и я, молодые и полные сознания своей важности, Стоим под Ильмом в университетском кампусе в Клакстоне. Я вдруг вспомнил, как это было, словно все происходило пять минут назад. Это я настоял на том, что на снимке должна быть и Анжелика. Так я ею был горд. Теперь этот снимок передо мной. На пальце Анжелики даже отчетливо виден перстень с дельфином. А ниже — рекламный текст, который когда-то я читал с наивным удовлетворением, а потом забыл на многие годы. Уильям Хардинг — способный молодой автор «Зноя юга», а бывший солдат морской пехоты. Ему только 24 года. Зной юга. Он писал, поступив как армейский стипендиат в университет в Клахстоне, штат Айова. Недавно он женился на Анжелике Робертс, дочери клакстонского профессора английского языка. Они собираются провести вместе год в Италии и во Франции. Голос лейтенанта Трента ко мне долетал, как в тумане. И сквозь мутные видения своего погибшего будущего я замечал, что его голос звучал все мягче, так дружелюбно, как никогда раньше. «Эта книга мне здорово помогла, мистер Хардинг. Совершенно случайно. Я взял ее как-то вечером после визита к вам, и мне на глаза попалось это фото И это имя. Не могу сказать, что я это нашел. Мне просто повезло, и все. Я заставил себя поднять голову и взглянуть на него. Значит, вы ее выследили? Не было ничего проще позвонить в полицию Клахстона. К моему безмерному удивлению он улыбнулся. Честно говоря, мистер Хардинг, я немало поломал с вами голову. Приходилось слышать о всяких случаях амнезии. Но с таким специфическим, надо же забыть имя собственной жены, еще не встречался. Подозревал вас во всем, в чем можно, и несколько увлекся. Такого полицейскому допускать не следует, не так ли? Всегда отвержу это, но не помогает. Приношу свои извинения. Наклонившись вперед через стол, взял у меня из рук книгу и положил ее на ровную стопку бумаг. Вы, разумеется, знали, что вашу первую жену звали Анжелика Робертс. Но точно так же, разумеется, вам и в голову не пришло совместить ее с этой историей. Вы три года ее не видели, верно? Думали, что она бог весть где? В Европе, бесконечно, далеко, и не может иметь вообще ничего общего с Джимми Лэмпом. Я ошеломленно уставился в него, не зная что ответить, верно ли я слышу. Как он может так говорить? Неужели он настолько глуп, как мне показалось вначале? Или это только новый жестокий коварный трюк, на который я могу попасться? Отчаянно ища выход, я как можно нейтральнее повторил. Так вы ее выследили?